Глава сорок четвертая. Письма. Если до этого разговора Демиен иногда уходил домой на ночь, то после всегда оставался. Вцепился в меня мертвой хваткой. Не выпускал. Тяжело уйти, когда тебя так держат. Днем глазами, ночью плотно зажав в руках. Он не признался в тот день, когда случился наш самый откровенный разговор. Сделал это позже. «Ты кое в чем ошибалась?» Я знал о том, что твое тело изменилось. Догадался. Как? Ева, я был женат и прожил целый год с тобой. Так что мне известны некоторые нюансы женской физиологии. Я перестал предохраняться практически сразу, потому что понял, в этом нет надобности. Понял? Ева, в нашей спальне не было пауз. Тех, которые случаются раз в месяц в каждой семье. И ты никогда не покупала ничего? что производится только для женской гигиены. «Боже», – закрываю глаза рукой, – «ты все это время знал?» Я тоже физически давно уже не тот Демиен, который приехал встречать тебя в аэропорт. Но это и не важно. Знаешь почему? Потому что мы не влюбляемся в руки и ноги. Не влюбляемся в лицо, волосы, губы и глаза. Мы влюбляемся в душу, а она неизменна. Душа меняется даже больше, чем внешность. Спорю, не знаю, куда девать чёртовы эмоции. Меняется наше восприятие мира, а не душа. Душа может либо расти, либо нет, но в сути своей она остаётся всё той же. Я смотрю в его глаза, и в их отражении вижу себя красивой, здоровой, молодой, потому что желанной. Он целует меня так, словно боготворит, будто каждая часть моего тела Священная реликвия, владеющая его жизненной силой. Я чувствую себя сексуальной. Я снова ощущаю себя живой. Его дыхание на моей шее – квинтэссенция моего счастья и благополучия. Я закрываю глаза и представляю, что мне девятнадцать. Что я молода, полноценно. Что впереди необъятное будущее и тысячи возможностей, главное из которых – материнство. И я знаю, теперь знаю что на такие темы не шутят. Он дышит, и я дышу. Живу, пока он рядом. Им живу. Демиен подносит мою руку к своим губам, я чувствую их осторожные касания, тепло и влажность дыхания на своей ладони. Затем в темноту комнаты, словно крадучесть, проникает его едва различимый шепот. Я люблю твои пальцы, каждый ноготок, особенно те, которые ты криво остригла. Я люблю каждую линию ладони, складку кожи на сгибах суставов. Я люблю твои совсем не тонкие запястья, и именно такие мне нравятся больше всего. Я люблю, как ты соединяешь большой и указательные пальцы в одно упрямое «о», когда психуешь, или сжимаешь ладони в маленькие кулаки, когда злишься. Я люблю, когда ты злишься, когда смеешься, когда витаешь, погруженная в свои мысли, но еще больше – когда упираешь свой кулачок в подбородок и пытаешься со мной флиртовать, даже не отдавая себе в этом отчёта. А если вдыхая запах твоих волос, я живее всех живых. Я слушаю его слова и словно со стороны наблюдаю за тем, как Демия наборачивает меня в кокон своего чувства. И мне в нём очень хорошо, спокойно, легко. Даже, наверное, радостно, потому что я улыбаюсь. Конечно, я понимаю, зачем он все это делает. Почему стал теперь настолько мягким, по-особенному нежным, заботливым. Не просто внимательным, а сосредоточенным на мне и только на мне. Домиен сейчас даже сценарии свои не пишет. Все его мысли о моем выздоровлении. Я буквально с тем, как он выполняет данное обещание. Во что бы то ни стало вытащить меня из лап болезни. А с тех пор, как я вручила ему свою тайну, Мы странным образом стали ближе. И не просто ближе, а словно слились в одно. Демиен теперь везде. Нет в моей жизни ни единого уголка, где бы его не было. Мы много говорим, почти всегда говорим, даже когда молчим. Я писал тебе письма. Я помню. Я писал много писем, но тебе отправлял не все. Не все? Нет. Нет. Только те, которые могли заставить задуматься. А те, что бередили душу, сохранял неотправленными. Хочешь их прочесть? Зачем? Чтобы знать то, чего до сих пор не знала, о чем не догадывалась. Чтобы дать мне возможность сказать все, что не успел, не смог. Позволить мне выговориться. Хорошо, я их прочту. Давай. Демиен раскрывает свой лэптоп, находит скрытую папку, спрятанную в глубине пяти других зашифрованных системными названиями, пока, наконец, не отыскивает документ с названием «Ошибка системы». «Вот они», – разворачивает экран ко мне, и я читаю строки, родившиеся в его голове годы назад. В написанных словах заключена особая магия. Не в сказанных, не в услышанных, а именно написанных. В словах образы. В словах образы, и ты можешь играть ими, сколько захочешь перечитывая снова и снова, проговаривая, повторяя, переиначивая. Я люблю тебя, Ева. Ева, милая моя, родная, любимая. Я никогда не смогу забыть тебя, пережить наш фатальный разрыв, выйти на новый уровень, сойти с поезда на попутной станции и пересесть на другой. Мне не найти ластик, имеющий достаточно волшебной силы, способный стереть из памяти то, кем я был, когда ты целовала меня когда мы спали в одной постели и просыпались, глядя друг другу в глаза. Я не забуду, как ты выглядишь спящей, как сладко растягиваются твои губы, произнося Демиен во сне. Моя память обречена вечно хранить звук твоего голоса, тепло твоих ладоней на моей груди, запах твоих волос. Я буду жить в неполноценности, лишенной твоей дерзости, иронии в твоих глазах и на твоем языке твоих подначивающих улыбок и метких, как индийские копья, слов. Я – корабль после бури, все еще на плаву, но уже непригодный для дальних путешествий, потому что в моей жизни нет и не может быть тебя, моей Евы, моей любимой, так бесконечно нужной мне Евы, моей, которая никогда не будет моей. С любовью, твой Адам Демейн Блейд. Когда это было написано? спрашиваю. «В тот день, когда ты не рискнула подойти ко мне в кафе. Мои глаза закрываются. Я горю в огне сожалений, разочарования в себе и силе своей души, фатальности такой маленькой ошибки, незначительного шага, повернувшего жизнь острым, ранящим углом. Почему я не подошла к нему тогда? Почему? Какого черта стояла у той стены?» Мысленно отрываю себя от кирпичной стены, делаю шаг в направлении столика, над которым склонился единственный в мире важный для меня человек. И теперь почему-то вижу, что его глаза закрыты, зажмурены в ожидании приговора. «Ты сидел с закрытыми глазами?» – вдруг решаюсь спросить. «Да». «Почему?» Тяжело было смотреть на мир. На людей, на стены, столики и чашки. Тяжело было осознавать свои колебания и понимать, что решение уже принято. Ты не подойдёшь. Не переступишь через себя. Мои глаза возвращаются к экрану монитора. Жадно хватают написанные строчки. Ева, ты часть меня. Ты улыбка, рождённая в моём сердце. Ты моя нежность и дерзость. Ты ветер и буря. Ты боль и волшебство, единственное, способное её излечить. Ты совершенство, созданное для моих рук. Прости меня, Ева. Прости за слабость, за малодушие, за раболепство перед условностями, называемыми долгом. Прости за всё. Просто знай, каждый мой угасший день заканчивается мыслями о тебе, и каждый новый начинается. Я люблю тебя. Всегда любил и всегда буду. Твой Адам Дамиен Блейд. Это когда я приходила к тебе? И ты сказал, что она беременна? Выдыхаю. Да. Сознается. И я чувствую, как слезы душат меня. Но Демиен не дает им воли. Целует, обнимает, что-то шепчет. А я даже не слушаю. Знаю. Все его слова о любви. И о том, как дорога я ему. Насколько пустой и бессмысленной была бы его жизнь без меня. Я успокаиваюсь. Дышу размереннее он все не отнимает своих рук и жарко дышит, прижавшись губами к моему лбу. Спустя время спросит. «Отпустишь меня ненадолго? Я должен решить несколько важных дел». «Важных? Очень важных».